Однажды, войдя в занавешенную комнату своего друга, в которой раз я уже вхожу в это унылое обиталище горя и безнадёжности, вошёл и остолбенел. Дарэн стоял на коленях посреди комнаты, а в руке у него был зажат нож. Я вошёл в тот момент, когда он силой ванзив нож в руку, уже наполнял ладони кровью для обряда. Нараспев он повторял слова заклинания. Солнцем и луной заклинаю вас, стихии воздушные, камнем и землёю заклинаю вас, стихии земные. Водою и льдом заклинаю вас, стихии водные. Светом солнечным и сиянием звёздным заклинаю вас, стихии огненные. Смертной плотью человеческой и жаром горящим в сердце моём Заклинаю вас, силы жизненные. Называю к вам, дабы отдали вы жизнь, взятую до срока, душу чистую, верните в обмен на другую. Я не дослушал. Заорал во всё горло, я выбежал из комнаты. Через секунду на мой крик сбежались все остальные. Варвавшись в комнату, мы увидели, что опоздали. Даррен уже лежал на палубе без движения, точно так же, недвижный, белый лежал на подушках Ванарион. Почему вы оставили его одного? А что с Ванарионом? Он умер или без сознания? Задавая этот вопрос, я вдруг обнаружил, что мне совсем не трудно произнести слово, которое казалось целую вечность витало в воздухе. Уж лучше умереть, чем жить вот так, беспомощным, прикованным к кровати. "Видимо, да", тихо проговорил Лаурендиль и Даррен попытался. Тут его глаза испуганно расширились. Он попытался вернуть его душу в обмен на свою, но не завершил, как следует обряд или, вернее, завершил-то он его правильно? Но противоборствующая магия оказалась сильнее, намного сильнее, и теперь он связал свою душу с душой Ванариона. Но вернуть её в этот мир не смог. И теперь душа Ванариона тянет его за собой. Тогда чего же ты стоишь? Сделай что-нибудь. Разорви эту связь, а я попробую. Нет, твердь. А я, если ты не сможешь вернуться, но я уже не слышал. Подойдя к кровати его, Нариона, я опустился на колени, и вот уже мир начинал расплываться и тускнеть перед моими глазами, погружаясь в туман забвения. Я стою на вершине холма, ни деревьев вокруг, ни травы под ногами, лишь странный земной свет льётся откуда-то сверху. Нет, не сверху, с боку, из-под ног, со всех сторон. На самой вершине стоят двое, вернее, один из них пытается удержать другого, стремящегося бежать вниз. Подлинной усыпанной песком и гравием дороги, уходящей круто вниз, туда, в сгущающийся мрак. Это Даррен. Лаурендиль с трудом удерживает его. Я подбегаю к ним и хватаю Дорена за полу длинного одеяния. «Возвращайся назад, слышишь? Немедленно возвращайся назад! Ты не имеешь права уходить теперь, когда едва познал жизнь с лучшей ее стороны. Возвращайся, слышишь меня!» Дорен взглянул мне в глаза. «Возвращайся, слышишь меня!» Ты считаешь, что я должен вернуться, глухо спросил он. Да, считаю. Мы все считаем. Ты должен жить, Дарэн. Жизнь только однажды дана нам, и не следует помогать Скульт до срока обрезать её. Я не могу бросить Банариона. Он единственный, ради кого стоило жить. «А мы? Я, Лаурендиль Торгрим, разве мы не твои друзья?» «Я благодарен, горячо благодарен вам, но вы не замените мне Ванариона. Без него моя жизнь станет пресной и безрадостной». И он снова устремился вниз. Лаурендилю с огромным трудом удалось удержать его и схватить в обхапку. Живо наверх, пока не закрылись ворота, пока ещё есть время. Возвращайтесь в мир живых, зарал я. Лаурендиль с Дареном на руках бросился вверх к мерцающей как туман пелене и растворился в нестерпимо ярком свете. Я не оглядывался, потому что знал, что в этот миг и Дарен, и Лаурендиль очнулись на полу комнаты с наглухо закрытыми ставнями. Я бегу вниз, прочь от неземного света туда, во тьму. Я пытаюсь догнать человека в бело-золотом одеянии, который быстрым шагом идёт впереди меня. Он идёт, а я уже бегу и всё равно не могу его нагнать. Но вот человек остановился в окружении бело-розово-голубого сияния. До меня доносится шум и плеск волн. Я понимаю, что он остановился на берегу моря. Я догоняю его и встаю на самом краю утёса, прямо перед ним, не давая пройти. Золотисто-зелёные глаза смотрят на меня с неподдельным ужасом. "Пропусти меня, Верт, я прошу тебя", каким-то чужим, неживым голосом попросил Ванрион, глядя, казалось, сквозь меня, к существующим взглядом. Я схватил его руку, но он вырвался и попытался оттеснить меня в сторону. Не пытайся. Я тоже светловолосый, и тебе вряд ли удастся как переубедить, так и одолеть меня. Вспомни, разве Хёд отдал свою жизнь ради твоей, чтобы ты так бездарно губил её? А что мне остаётся? Вернуться к боли и страданиям. Разве ты не видишь, здесь меня ждёт бело-розовый парусник Зари, и матушка машет мне с палубы рукой, зовёт меня, манит. Я никакого парусника не вижу и советую тебе не смотреть. А чайки, они так призывно кричат. Глаза банареона стекленели. Руки в трансе протянулись навстречу невидимому мне паруснику. Он сделал шаг вперёд и застыл над самой бездной. Я ухватился за край плаща, а волны ласково шепчут мне слова утешения, зовут присоединиться к ним. Следующий шаг, и ванарион повисает на моих руках, вовремя перехваченный мною за пояс. После непродолжительной борьбы мне удаётся поставить его на берег, на безопасном расстоянии от воды. Если ты послушаешься их зова, ты упадёшь и разобьёшься о камни внизу. А если всё же вступишь на борт этого корабля, то уже никогда не увидишь земли. Разве забыл ты предупреждение Хёйм даля? Этот парусник унесёт тебя за предел всех видимых миров на остров разбитых надежд. А где тебе всю жизнь будут видеться картины прошлого и твоего возможного будущего в мире живых, которые сначала приманят тебя, а когда ты захочешь коснуться магической поверхности вод, они растают. — Рассыпется, оставив тебе лишь боль и горечь. Ты этого хочешь, Бонарион? — Пусти. Парусник отходит. Я должен успеть. — Посмотри мне в глаза. Нет, не моргай, а смотри прямо. Я взял его за плечи, не давая отвернуть лицо. Несколько секунд мы смотрели друг к другу в глаза, после чего Вонарион медленно опустил голову. «Прости меня», — сказал он уже обычным живым голосом и повернулся спиной к проклятому берегу. «Пошли». Подниматься оказалось не в пример тяжелее, чем спускаться. Страна мертвых не желала так легко расставаться со своими гостями. «Пошли!» Мы шли, крепко держась за руки. Как завывают и грохочут волны, содрогнулся ванарион, и чайки кричат, словно предвещая беду. "Ну вот, а ты говорил, что теперь со мной будет, свертс. Теперь всё будет хорошо. Ты вырван из коварных объятий зла, подманивающего тебя иллюзией счастья". и оно больше не властно над тобой но ну, тебе придётся долго восстанавливаться в нашем мире ты слишком исхудал и раны заживут не скоро но я не оставлю тебя побротим вместе мы всё преодолеем а что за договор у вас был с хёдом я должен найти мартина чтобы замкнуть большой солнечный круг круг жизни А разве не на его поиски ты пропадал с Ленос в течение этих лет, месяцев на 3, никого не предупредив? Торгрим костерил, на чём свет стоит и тебя и Даррен за ваши самовольные отлучки. Но зачем было врать по возвращении, чтобы практиковались? Ведь, как известно, маги учатся всю жизнь. Долмытцы я не догадывался, зачем вы покидали Ленос по одиночке, то вместе. Внареон виновато опустил глаза. Дарэн скрывал столько мок правду нашего родства. Ему было стыдно признаться, что его родные братья, бывшие тёмный мак мёртворождённый, принёсшие миру живых столько боли и страданий. Да и мне не хотелось рассказывать. Было как-то неудобно перед всеми вами. Ах, Ванарион, Ванарион, когда же ты наконец отвыкнешь считать себя чуть ли не чудовищем в человеческом обличии? Мартино, а не тебе надо бы каяться. Я тебе уже это говорил. Итак, решено. Как только ты сам захочешь, мы отправимся на поиски твоего непутёвого брата. А как ты догадался, что мы все трое братья? По глазам. У вас у всех троих в глазах пылает негасимое звёздное пламя, свет великой звезды запада, звезды королей Аландил. Пламя этой звезды и выдало вас. Ну, ещё некоторые типичные жесты, намёки да рена, недомолвки, но главное глаза. Ванарион вдруг встревоженно и вместе с тем как-то заискивающе заглянул мне в глаза. Скажи, Верт, а почему зло охотится на меня? Неужели причина только в моих знаниях и умениях? Подобный вопрос несколько минут назад задавал и твой брат. Я улыбнулся, и я отвечу тебе почти то же, что ответил и ему. Ты слишком чист и невинен, и обладаешь внутренней силой куда более могущественной, чем древнейшее зло. Сила освобождения и гармонии, великой мощью светлых духов и альвов с запада и севера. Лаурендиль по моей просьбе привёз мне из Кадернской библиотеки древний фолиант, оказавшийся сборником свидетельств магов древности. Наблюдавших или слышавших о всех видах и проявлениях магической силы в предначальные дни. Ведь в былые времена знания хранились куда трепетнее, нежели теперь, и древние проявления силы можно было наблюдать куда чаще. Магия освобождения и гармонии противоположна магии стихий, одной из самых наидревнейших форм существования энергии. Но если магия стихий или нейс, твоя магия, магия первоначального хаоса призвана не только освобождать, но и смирять, подчинять себе энергию, а магия гармонии призвана освобождать и очищать дух и разум, дабы впредь наполнить их той или иной информацией. Магия гармонии призвана не только созидать и исцелять, как светлая созидающая магия, но и врачевать дух её носителя. В данном случае твой дабы уберечь его от вторжения зла. В Дарэне и Мартине тоже есть частицы этой магии, доставшиеся им от отца, прямого потомка великих мореходов Запада. Вот почему Мартин, став тёмным магом, Стал могущественнее других настолько, что ни один тёмный маг не мог сравниться с ним. И дело тут отнюдь не в знаниях и умениях, а в самой сути существования. Ты же, сын светлейшего и мудрейшего из асов и дочери светлых альвов и великого вана, прямой потомок могущественных духов велинов. Ты в чьих жилах течет еще не растворившаяся кровь многих столь могущественных и светлых духов. Ты наделен такой даже не силой, а мощью, какую и представить себе страшно. А ты не используешь даже и миллионы ее доли. Дело твое. Я, например, пользуюсь лишь сотой долей своей силы и вполне доволен жизнью». От отца первого и мудрейшего среди ванов Вана Ньюорда тебе досталась небывалая усидчивость. Вот почему ты мог столь легко заучивать и запоминать столько информации, сколько Дарэну или Ларкандиру за 20 лет не запомнить. От него же тебе достался метеже дух, тяга к странствиям, которую ты пытался смирить, став хранителем. Если бы я знал Да никогда не учился бы так усердно, горько улыбнулся Банареон. Ты же сам неоднократно говорил, что учился не ради славы и почёта, а ради пользы другим и собственной жажды знаний. Разве это не так? Я бы с радостью променял большую половину своих знаний на спокойную жизнь где-нибудь в уединении, в уединённом ските отшельника. подмигнул я ему Вон в окрестностях Стор города их полным-полно хочешь сведу они тебе скит поуютнее подберут а лучше не стоит Искреннеสะдрогнулся Вонареон Я очельников уважаю но возвращаться в добровольное заточение меня пока не тянет Так вот я хотел бы не знать того что знаю А ещё ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Настоящей магии невозможно научиться, зубря заклинания и размахивая руками, как это делают колдуны-недоучки. Магию надо воспринять, понять и принять. Впитать разумом, духом и сердцем. Как говорят люди, впитать как губка. Большинство известных заклятий и заклинаний Метафорны по своей структуре, и забытое или изменённое слово или даже целый абзац не влияют на результат, если сохраняется основной смысл. Есть и строго структурированные заклинания, но они в основном относятся к архимагии, стезёй немногих избранных из-за своей сложности и малого применения. науке, в которой ты, как слышал, тоже преуспел, как и во многих других. Я похлопал друга по плечу, тот смущённо отвёл глаза. Одним словом, ты, впитав в себя знания, уже не можешь расстаться с ними, разве что после смерти. Да и то вряд ли. Ты уже продемонстрировал свои способности и в этом мире, а разве тебе так уж мешают твои обширные знания? Я не хвастаюсь, но я являлся первым до твоего появления среди магов. Даже Белиландский архимаг обладает меньшими знаниями, чем я. Но я никогда не использовал свой резерв больше, чем на четверть. Я видел тебя в деле. По моим подсчётам, того количества энергетических мысленных единиц, которых ты тратишь за раз, хватило бы до краёв дважды наполнить мой резерв. И я так понял, что ты тратил всего одну миллионную часть своей силы. Так Вонарион неохотно кивнул. А я, воодушевляясь, продолжал. Но ты не чувствуешь ни усталости, ни головных болей, как обычно это бывает у магов при превелительном наличии не израсходованной энергии. Ты же либо искусно скрываешь, либо действительно чувствуешь себя нормально. в твоей физической силе мы имели возможность убедиться. Ванарев вздрогнул всем телом и прикрыл глаза, вспомнив, когда именно мы имели возможность в ней убедиться. Даже не читая его мыслей, я понял, о чём он вспомнил, хотя я имел в виду случай в кузне. А разве тёмные силы могут отолечь меня? Нет, если ты сам того не захотел, Ванарион непонимающе взглянул на меня. Воля тёмных магов и та древнейшая тёмная магия не наделили твой разум и сознание новыми качествами, а пробудили тёмные стороны твоей личности, твоего я. Лучше бы мне было помалкивать. Ванарион буквально навалился на меня, жадно всматриваясь в лицо. стараясь, видимо, найти в нем опровержение только что услышанному. «Значит, я мог стать величайшим некромантом!» — с дрожью в голосе спросил он. «Хуже. Самим воплощением зла, древнейшего мрака, зародившегося в мировой бездне, когда еще не возникло с самого времени». Ванарион, не сходи с ума, сперва выслушай до конца. Могущественный маг должен бояться самого себя. Почему? Из-за боязни нарушить гармонию без запинки, как на экзамене отрапортовал Ванарион. Правильно. Молодец. Внутренняя гармония света и тьмы, живого и мёртвого, созидания и разрушения. Как и гармония сил природы необходима для правильной работы мага, ибо жизнь невозможна без смерти, так же как день немыслим без ночи. В любом живом существе всю жизнь борются две взаимоисключающие силы. У животных это различные инстинкты, а в маге эти силы подпитываются светлой или тёмной энергией. Что в столбовой быдиной жизни мы называем магической силой. Есть, но их слишком мало. Инертные маги, то есть маги поддерживающие обе эти силы в гармонии. И из-за этого почти не могущие ими пользоваться. Стражи, хранители, те, кто стоит на страже высшей мудрости на границе между царствами жизни и смерти. света и мрака перебил меня ванрион и ты как никто должен знать это белый страж подумай почему большинство стражей дают обет молчания потому что они постигли секреты высшей мудрости секреты равновесия гармонии секреты жизни и смерти тайны мироздания и бытия Ты, обучаясь на хранителя знаний, читал тайные книги, и я чувствую, как тебе тяжело нести в себе это знание. Анимата, на которую обретают себя стражи, не дает им возможности выболтать кому-нибудь, мучившие их секреты. Ты же знаешь, что если страж нарушил обет молчания, он погибает. Не понимаю, как они не сходят с ума. Многие сходят. Разве тебе об этом наставники не рассказывали? Да. Они предупреждали о чём-то подобном, но мне тогда казалось всё это шуткой. Лишь теперь я понимаю, что значит быть хранителем. Но ты сказал, что в каждом из нас есть и свет, и мрак. Но ну, то есть я об этом и всегда знал, просто думал, что мы, ворадь, как одни из высших, не можем быть тёмными. Законы одинаковы для всех, грустно улыбнулся я. Скажи, что ты чувствовал, когда мучил и убивал людей, будучи мёртво рождённым? Наслаждение и ненависть к живым за то, что они живые, нехотя ответил Ванарион. Я не чувствовал так, как при жизни, но всё же я стремился уничтожить живых, превратить их в таких же немых рабов мрака. А когда я превратился в прислужника зла, вот видишь, так что успокойся, ты выбрал служение созиданию, а значит тьма уже не властна над твоей душой и сердцем. Да не переживай ты так. Ты, думаю, сделал свой выбор. Нам неоднократно говорили об эффекте натянутой струны. Если струну слишком сильно натянуть, она лопнет. А разве может звучать арфа с лопнувшими струнами? Да, Мак должен опасаться себя самого, но не сходить с ума, каждую минуту оглядываясь через плечо, ожидая нападения. Мы должны просто жить, жить и радоваться каждому прожитому дню, ибо только это и есть жизнь. Я резко остановился, дёрнув за руку Ваниона, принуждая остановиться. Перед нами начинался обрыв. Мы стояли на том же месте, откуда начинали столь трудный подъём. "Приплыли", пробурчал я. "Кто-то очень не хочет нас отсюда выпускать. Не нас, а меня". «Ванарион, ты же можешь говорить на Варадхе. Скажи что-нибудь». «Но этому языку нельзя звучать в царстве теней», запротестовал маг. «Я знаю, что говорю». Под моим им прямым взглядом Ванарион сник, но потом поднял голову, вскинул руки и, как тогда в эльфийском замке, только теперь своим настоящим голосом громко И казалось прочувственно проговорил на распев: Призываю силы мрака, поспешите на мой зов, повелителю внемлите, что призвал вас в этот час. Я встряхнул: "Что он говорит? Я почти не знал Воротхену, а слова Ванариона понять смог". Я знал, зачем он призывал силы тьмы, чтобы подчинить их себе и таким образом утвердить свою власть над ними. Но зачем он так рискует? Ведь он может уже никогда не вернуться. Додумать я не успел. Со всех сторон к Ванареону начали сползаться, слетаться жуткие безглазые твари порождения тёмной силы. Воздух сгустился и потемнел. И во мраке слышалось лишь шуршание чешуи по камням. Замогильные голоса зашептали и завыли что-то неумолимо приближаясь. Я схватил Ванариона за руку, но он вырвался. Вот тогда-то я не на шутку перепугался, ведь если Ванарион и вправду решил предаться злу, мне не спастись. В царстве теней, в владениях древнего мрака я бессилен, а он самый могущественный маг в мире живых. Непобедимый там, здесь станет полновластным властелином вселенского зла, которое, будучи живым, выпустит в миры живых. Но тут же мне в виски толкнулось беззвучное: я тоже знаю, что делаю. Вонарион в каком-то упоении продолжал декламировать страшные строки, а когда к нему потянулись жуткие когтистые то ли лапы, то ли руки, он раскинул руки, поднял их над головой, из которого полилось золотистое сияние, и пропел на высшем наречии Запада. «Веют ветры над полями, распускаются цветы, Сгиньте мерзкие создания, порождения темноты. Моей воле подчинитесь, мне, властотелю судьбы. В мрак извечный вы вернитесь. К свету впредь вам нет пути. Свечение померкло. Подчинённые воля Ванариона. Нет, теперь уже Ванарионна. Твари уползали обратно в темноту, а те, кто попал в круг света, на глазах плавились, растворялись, таяли. Ванарион бессильно опустил руки. Не успел я предупредить его, как одна хищная гадина, похожая на чёрную змею, схватила его за ногу. Ванарион взмахнул руками и упал. Гадина скользнула по его телу и обвилась смертельным витком вокруг горла. Светлый Мак захрипел. Я потянулся было к блоку поясу, но я был безоружен. Последним усилием ванарион рванулся и схватил тварь поперёк туловища. Мёртвое тело, извиваясь в конвульсиях, упало на камни. Ванарион рухнул на колени и заплакал. от перенапряжения. Я подхватил его на руки, исхудавшее тело почти ничего не весило. Ты смог сумел подчинить своей воле вселенское зло, а потом отогнал его от себя и от всех живущих на многие столетия. Ты это сам понимаешь, что только что сделал? Сам плача в захлёб, расспрашивал я друга, Я знаю только то, что зло побеждено, но врата по-прежнему закрыты. Эта проклятая страна не желает выпускать своего врага в моём лице, так что мне придётся остаться здесь. А ты уходи и живи. Живи за нас обоих. Нет, теперь настала моя очередь. Я не допущу, чтобы ты остался среди мёртвых. У меня нет сил. Я очень устал. Отпусти меня. Я хочу покоя. Он потерял сознание, если можно назвать потерей сознание состояние оцепенения здесь, в царстве теней. Нет, я не позволю ему умереть. Не позволю сдаться. Но куда же нам идти теперь? Мираж берег растаял, перед нами снова лежала уводящая вверх дорога, но упиралась она в глухую стену. Я в отчаянии замер. Что мне теперь делать? Ванарон без сознания, он ничем не может помочь, а моя магия здесь бессильна. И тут мне явственно вспомнилась комната, в которой теперь лежат наши бездыханные тела, и взволнованные друзья, склонившиеся над нами. Вот Лаурендиль выводит взволнованного Даррена. Даррен до сих пор не может спокойно смотреть на угасающего брата. Теперь ему суждено хоронить не только его, но и друга. Торгрим склоняется над моим распростёртым на полу телом. Берет за руку и шепчет что-то на Нординге. «Я не могу разобрать слов». Но вот до моего слуха долетают слова. «Не уходи от нас, Верть! Мы все так любим и нуждаемся в тебе! Пожалуйста, не оставляй нас!» Потом он подходит к кровати и берет безжизненную руку Ванариона. «Хоть ты-то слышишь меня!» Ты не можешь ответить, но, прошу, услышь меня, не забирай его с собой, а лучше вернитесь вместе. Я во многом был виноват перед тобой, можешь не прощать, но только вернись. В отчаянии он бросается на колени и, протягивая руки к окну, кричит. Один, ты властвуешь над смертью, верни нам наших друзей. Слишком рано ты забираешь их. На что они тебе? Молю тебя, один, верни их. Забери взамен мою душу, но верни их к жизни. А если они сейчас в твоём царстве, хей, владыче мёртвых, разве мало тебе одной жертвы принесённой небожителям? Я готов последовать за ним. Если бы ты с милостью велась и отпустила моих друзей, или вы, вещи норны, три сестры, что придете пряжу вечности и ткете узоры судеб, соедините вновь обрезанные нити жизни, что оборвали вы до срока. Заклинаю вас памятью своего рода, мятежным духом моим и счастьем мне отмеренным. «Верните назад взятые не ко времени!» Глухая черная стена начала сереть, истончаясь. Вонарион пошевелился и открыл глаза. «Он звал нас. Друзья ждут нас. Идем!» И, легко освободившись из моих рук, он шагнул к зыбкой колышущейся пелене тумана, раздвигая ее руками. Разрушая последний оплот злых чар, я шёл за ним словно по светящейся дороге. Мы шли, а голос Торгрима становился всё громче и громче, и вот едва звучали последние слова, обращённые ко всем богам и духам, молящие их о помощи. Узкий туманный коридор кончился, И мы одновременно вынырнули в ослепительно сиявший мир».